Допрос с пристрастием. последнее время я редко бываю дома. Но в тот вечер я освободился раньше обычного. Вызовов в помойке не было, и я удивил всех домашних. Расположился в родных пенатах, то есть подвинул малость ползающих мелких из рода Каврова. Грала тут же передоверила мне присмотр за ними. «Раз ты дома». Только я начал дремать под однообразные звуки играющего племянника и возню племянниц постарше. Кажется, девочки делили одну и ту же игрушку. Тихо дрались и пыхтели не на шутку. В слезах влетела Мелла, а увидев меня, завыла, как по покойнику. С меня дремота слетела мигом. Глотка у младшей луженая. Душевные у меня сестры. В кои-то веки пришел домой отдохнуть. Я когда-нибудь выл белугой. грузил их своими проблемами. Я знал своих девок, спорив, ничего ужасного не произошло. Обманули на копейку, лишь шмотку на чужой заднице увидела поярче, чем на своей носит. Но спросил я, не выдержав бесконечных стенаний сестры, о своей судьбе горькой. «Что стряслось?» «Говори, пока без крыши не остались. Стены уже вибрируют». «Дерг!» – прорыдала Мела сокрушенно. Если бы не знал своих дур, подумал бы, что друг скончался безвременно. Так моя младшая всхлипнула. Пришел домой. Ну надо же, какое событие. Ты работаешь у него прислугой. Хозяин уже не может в свой дом войти. Ты полы, что ли, там помыла? а он наследил, да? Обычно мои резкие слова на плачущих и несчастных баб моих действовали безотказно. Минута не проходила, как те начинали со мной яростную перепалку, а слезы мгновенно высыхали. Сестры все приходили к выводу, что виноват во всем я. Они пострадали невинно и понемногу успокаивались. «Они пришли!» – не унималась Мелла, не обращая на мои грубости внимания. «А я в платье!» Платьев мои сестры не носили. Это одежда высших женщин, поэтому сообщение как-то неуловимо запахло... «Неприятностями!» «Какое платье, Мелла?» Осторожно спросил я, боясь спугнуть важные показания свидетеля. «Такое! С цветочками по подолу!» Мечтательно перебрала рукой по воздуху и вновь залилась слезами сестра. И я на мгновение ощутил безудержность ее горя. Гладкое, темно темно-синяя, пары руны!» «Да ты дура совсем, что ли!» Трубой загудел я, и сестра заплакала сильнее. Бывало, я покрикивал в доме, а как без этого? Но так зычно у меня никогда не получалось. Племяхи прекратили возню, а мелкий, завозившись, завопил во всё горло, мне подражая. Я не столько рассердился, сколько испугался новой мелы. «Ты свою комплекцию видела? Зачем ты полезла в чужое платье и испортила?» «Да, пара руна по сравнению с моей гладкой коровой смотрелась хрупко. Представляю, сколько усилий потрачено, чтобы нарядиться красиво в хозяйское платье». Нет, это меня пугало. Я оттягивал удовольствие узнать о дальнейшем. Что Дерг ей сделал, узрев сестру, то есть свою поломойку в платье его жены? Облаял? Накостылял ей по-хозяйски?» Или одинокому женатому человеку в отсутствии пары руны Мелла пришлась по вкусу? И теперь ей не нужно мыть полы и вытирать пыль? Из-за этого моя сестра льет слезы? Дерк ей всегда нравился. Только издалека мужчина очень часто привлекательнее, чем в непосредственной близости. Что же между ними было? Дальше что? — грозно спросил я, готовясь к худшему. и не обращая внимания на шум в доме, а тот усилился. Племяш выводил свою партию не менее душевно, чем Мелла. В ответ сестра еще сильнее заплакала. Сколько вниз слез-то! Он... он схлипывал, она... «Открыл мне дверь входную!» Мелла в отчаянии заревела. Несколько секунд я наслаждался дуэтом взрослой моей сестрицы и пузыря. «Тьфу ты, дура!» Мне сразу отлегло от сердца и захотелось засмеяться над Меллой Дерком над ситуации, в которую они попали. «Платье-то и — ответила Мелла, когда наревелась. Я ей не мешал, терпел. «Сняли?» «Когда?» «Когда выгнал», — подсказал я. Мелла кивнула и вновь зашмыгала. Понятно, напугалась больше. «Я ни за что туда не пойду», — утираясь окончательно, заявила младшая. «Завтра же вернёшься», — велел я. «Тебя наняла пара руна. Тебе перед ней отчет держать. Уволит, так уволит. А по договору ты обязана работать. К дерку лезть тебя никто не просит. А больше, я надеюсь, вещей пары руны ты трогать не будешь. Как занималась уборкой, так и занимайся. Тебе за это платят. Или тебе надоело работать?» «Как же я?» – заикнулась Мэла. «Я удивился, что она мои слова приняла без сопротивления. Обычно я слово мне сто в ответ». Неужели хочет вернуться не к Дерку, а на хорошую работу? Извинишься, только без слез. Ни лью, ни дерг, ничего не скажут, паре Руни, если ты сама все не испортишь. Запомни, ты наемная прислуга в том доме. Хочешь работать там, выполняй свои обязанности, поняла? Когда же он заткнется-то? Рассерженный засранец, видя, что никто не обращает на него внимания, решил взять меня измором, заорал еще громче. На мое замечание пришла Грала с поджатыми губами и моментально успокоила своего сына, взяв на руки. «Чем сидеть без дела? Сходил бы в магазин», подчеркнуто устало предложила она. «Я схожу», вызвалась Мелла, и тут же пропала. «Правильно. Единственного взрослого мужчину нужно ценить и беречь». Я скосил глаза на племянника. «Учись, пузырь». На следующий день Мэла позвонила и сказала, что все прошло хорошо. Чуть позже я подъехал к Дерку, тот, услышав, о чем я махнул рукой. Лью расстроила. Он нервно относится ко всему, что с матерью связано. «Ты же знаешь, она от большого ума». «Знаю. От чистого сердца нарядилась. Сам был такой. Квартирант при паре Руни. Ничего, привыкнет». «Уже привыкла», — заверил я. «Спасибо, Дерк». «Работящая девка». Руна ее хвалила, — обронил тот. И я понял, что моей сестре как раньше ничего не светило, так теперь и подавно. Впрочем, у нее после дурацкого случая любовь к Дерку выветрилась.